Глава восьмая. Ровно в одиннадцать Кира сидела на кровати, полностью готовая к тому, чтобы покинуть больницу. Выписка была на руках, а рядом стоял фирменный пакет, куда она сложила весь свой немногочисленный скарб. Водитель Максима Андреевича не заставил себя ждать. В пять минут двенадцатого дверь в палату распахнулась. «Добрый день!» — вошел в палату мужчина лет сорока, не менее представительный, чем сам Сафронов — На водителя, вошедший, походил мало. «Кира Михайлова?» — уточнил он. «Да, это я», От чего отчего-то подскочила Кира. Чувствовала она себя, как на важном экзамене. Волновалась ужасно. А в водителе Сафронова сейчас видела строгого экзаменатора. «Приятно познакомиться». К великому облегчению улыбнулся мужчина и сразу из строгого экзаменатора превратился в просто приятного человека. У Киры даже с души отлегло, и улыбка сама собой тронула губы. «Денис!» — протянул ей мужчина руку. На пальце она заметила обручальное кольцо. Почему-то от этого ей стало совсем спокойно. А по отчеству пожала она руку. «Просто Денис. Не такой уж я и старый!» — отозвался водитель и взял с кровати пакет. «Это все ваши вещи?» — немного удивился он. «Ну да», — развела руками Кира. «Ну, тогда прошу». Денис распахнул дверь, пропуская девушку вперед. «Не люблю больницы», — пробормотал ей в спину. Поскорее хочется отсюда удрать». «Видно, с больницами у него связано что-то личное», — решила Кира, но интересоваться, конечно же, не стала. «А далеко ехать?» — поинтересовалась она, поудобнее расположившись на переднем сиденье. «Да не очень. Дом за городом, но дорога туда свободна. Домчу вас быстро», — пообещал водитель. И действительно, уже через полчаса они въехали в коттеджный поселок, который с первого взгляда произвел на Киру неизгладимое впечатление — Все дома здесь были богатые и величественные, а дом Сафронова, возле которого они и остановились, переплюнул все остальные. Робость одолела Киру, когда через кованые ворота машина въехала на ухоженную территорию огромного сада. Вдоль широкой подъездной аллеи тянулись ровные ряды деревьев. Справа Кира рассмотрела большую беседку, а слева — теннисный корт. На сам дом, к которому приближались, она и вовсе боялась смотреть. И в этом белом особняке, как сама же назвала его про себя, ей предстояло какое-то время жить, пока не найдет себе жилье попроще, как и средства, на которые сможет его снимать. «Ну вот и приехали», — с улыбкой повернулся к ней Денис. «Пойдемте, сдам вас в руки лилички и поеду по делам. График, знаете ли, не только у будущих депутатов плотный». Депутат, ну точно. Постерами с портретом Максима Андреевича был увешан едва ли не весь город. Вот где Кира видела не раз его лицо, только в оригинале она его и не признала. На фото Сафронов выглядел несколько иначе. «Алиличка Петровна, где вы, моя красавица?» — зычно выкрикнул Денис, как только они с Кирой переступили порог богатого дома. «Принимайте гостью!» Кире казалось, что после увиденного за последние несколько минут уже ничто не сможет впечатлить ее сильнее — Но холл, в который она попала и рассматривала с открытым ртом, в очередной раз удивил ее. Если опустить размеры холла гостиной и куполообразный потолок, чего тут только не было, начиная от камина, выполненного в викторианском стиле, и заканчивая картинами на стенах. Антикварная мебель, напольные вазы, явно купленные не в обычном магазине, плазма, чуть ли не во всю стену, стильные бра, развешенные по периметру гостиной. «Ой-ой, куда же она попала?» И широкая лестница, убегающая на второй этаж, сродни той, что она видела в старом фильме «Унесённые ветром». Не хватало только красной дорожки. «И чего ты орешь на весь дом, как оголтелый?» Послышался недовольный голос, а потом и сама хозяйка появилась в холле. На вид женщине Кира дала бы не больше сорока, а может и меньше. Одета женщина была форменная, скорее всего, платье, но до такой степени подчеркивающей изгибы ее фигуры, что впору выпускать ее в нем на подиум. Светло эмилированные волосы были стильно коротко подстрижены и искусно уложены, словно женщина только что вышла из салона. На лице макияж, на ногтях маникюр. Это точно домработница? Судя по белоснежному фарту, да, Но таких Кира даже в кино не видела. «Лилечка Петровна, драгоценная моя, это Кира», — представил ее Денис. Отчего-то Кира подумала, что к лилечке этой он испытывает душевный трепет. Мысль вызвала невольную улыбку, завидев которую домработница почему-то нахмурилась. «Кира, значит, Максим Андреевич предупредил о вашем появлении», — сухо проговорила она. «Это все ваши вещи?» — кивнула на пакет, что продолжал держать Денис. В этот момент... Кира почувствовала себя нищенкой. Собственная именно таковой она сейчас и являлась. Но от чего то реакция домработницы ее разозлила. «Да, это все мои вещи», — строго отозвалась она и забрала у водителя пакет. «Небогато», — протянула женщина. «Следуйте за мной, милочка. А ты займись делом», — прикрикнула на Дениса, отчего тот быстро ретировался. Женщина направилась к лестнице, и Кира молча последовала за ней. Девушка поняла. Домработнице она не понравилась. Впрочем, эта женщина могла относиться к числу тех, кому в принципе не нравились люди. Вот и на доброго Дениса она умудрилась спустить собак на глазах у Киры. «Ваша комната», — распахнула перед ней женщина одной из многочисленных дверей на втором этаже. «Обед в два часа. Максим Андреевич будет обедать дома. Не опаздывайте. Он наверняка захочет с вами переговорить. Меня называйте Лилия Петровна». Без каких-либо эмоций проговорила домработница. Впрочем, одну эмоцию Кира все же уловила — легкое презрение, от чего стало еще грустнее. На особо теплый прием в этом доме она и не рассчитывала, но и к такому оказалась не готова. «Спасибо вам!» — нашла она в себе силы поблагодарить Лилию Петровну, чем заслужила очередной хмурый взгляд.